36. Ни одна Грейс провела эту ночь в думах и ожидании. Фелис Чармонд не легла спать в урочный час. Сидела возле комода-гостиной в просторном пустом доме, погруженная в глубокое раздумье, как и Грейс в своей маленькой гостиной в доме отца. Услыхав на лестнице успокоительное известие из уст Мелбери и почувствовав большое облегчение, она не могла спать. Миссис Чёрменд тотчас вспомнила о приключениях, поспешно сбежала по ступенькам вниз и исчезла в дверях как привидение. Прячась в тени стены, достигла ворот, через которые и удалилась никем незамеченная. Не успели ещё Грейс с отцом вернуться в дом. Сиюк Демсон решила, что самое лучшее последовать примеру благородной дамы, спустилась по чёрной лестнице так же поспешно, как Фелис по парадной. выскочила из дому через боковую дверь и была такова. Очутившись за воротами усадьбы Мелбери, миссис Чармант побежала домой со всей быстротой, на какую были способны её ноги, ни разу не остановившись и не повернув головы. Она вошла в дом, как и вышла из него, через стеклянную дверь гостиной. В доме всё было, как до её ухода. Она отсутствовала 3 четверти часа. И никто из домочадцев не успел её хватиться. Усталая физически, но в душевном возбуждении, села она перед камином. Сердце бешено колотилось, и она глядела широко раскрытыми глазами на огонь, не переставая изумляться своему поступку. Любовь и страх предательски толкнули её в дом Грейс, и теперь, когда тревога за Фитцперса улеглась, она с сокрушением думала о проявленной слабости. Вот как начала она бороться со своей страстной к нему привязанностью. Признав перед собой и Грейс непозволительность своего увлечения, она, тем не менее, проявила полное бессилие справиться с ним. Если бы только небо могло укрепить ее, но рассчитывать на небо – плохая надежда. Одно было, несомненно – Если она действительно хочет победить соблазн, то должна потянуть хинтык. Борьба слишком безнадёжна, слишком изнурительна. Это была медленная капитуляция совести перед тем, что она не смела назвать. Мало помалу Фелис стала проникаться непреклонной решимостью вести себя впредь более мудро. Это была реакция после всех её страхов. вследствие уверенности, что возлюбленный её цел и невредим. В эти минуты она, говоря словами миссис Элизабет Монтедью, была голоразумно до безумия и видела единственный выход в немедленном отъезде. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Фелис соскочила с кресла и принялась собирать свои мелкие вещицы, разбросанные здесь и там по комнате. Она металась по гостиной от столика к столику, как вдруг услышала лёгкий шорох за дверью и остановилась. Кто-то тихонько стучал в стекло. В чёти миссис Чарманс вспыхнули. Он и прежде приходил к этой двери, но как осмелился прийти сейчас? Все слуги в доме спали, а она тоже должна быть в постели. Олесь вспомнила, что войдя в дом с веранды, неплотно задёрнула штору, так что из комнаты на газон падала полоска света, выдававшая её присутствие запоздалому пришельцу. Даже вещи, казалось, сговорились помешать ей сдержать слово данное ей Грейс. Стук повторился, такой лёгкий, точно птичка клювом постучала в стекло. Объявленные вне закона чувства одержали верх над благоразумием. И миссис Чармонт подошла к окну с твёрдой решимостью её однако покачать отрицательно головой и плотно задёрнуть штору. То, что она увидела за окном, могло поразить ужасом и более мужественное сердце, чем её, беззащитной женщины, одиноко коротающей ночь. В центре нижнего квадрата двери К стеклу прижималось чьё-то лицо, в котором она с трудом узнала Фицперса. Смертельно бледное, всё в крови, оно пятном выделялось в черноте ночи. Испуганными глазами смотрела она на это лицо, которое казалось ей ликом с плотка Святой Вероники. Губы Фицперса зашевелились. Он о чём-то молил её. Фелис мгновенно представила себе событие Предшествующая этому печальному исходу, дрожащей рукой отворила створку двери, наклонилась к скорчившейся фигуре, со страстной тревогой прижалась своей щекой к его, потом, не сказав ни слова, помогла ему войти в комнату, вернее, чуть не внесла его на руках. Поспешно заперев двери и задернув шторы, она, почти не дыша, наклонилась над ним и прошептала. Как это случилось? Ты что, очень сильно ушибся? Довольно сильно. Только ты не пугайся, проговорил он с трудом, пытаясь принять более удобную позу. Немного воды, пожалуйста. Фелис бросилась в столовую и принесла графин с водой. Фитцперс жадно выпил стакан. Ему стало легче. и он смог с ее помощью добраться до Софы и лечь. «Тебе очень плохо, Эдрид», — спросила миссис Чармонд. «Скажи мне». «Я едва жив», — прошептал Фитсперс. «Но все, наверное, обойдется. Это от потери крови». «Но я слышала, что ты не так сильно ушибся», — сказала миссис Чармонд. «Как это произошло?» Это сделал мой тесть. Я чуть не на четвереньках полз больше мили, думал, не дотяну. Я пришёл к тебе, потому что ты мой единственный друг на всём свете. И я никогда больше не вернусь в Кинтак под крышу Мелбери. Никогда. Нет. Ни мак, ни мандрагора не исцелят моей ненависти. только бы мне поправиться. Давай, эдрит, я перевяжу тебе голову. Я вижу тебя чуть полегче. Перевяжи. Хотя нет. Подожди немного. Кровотечение к счастью остановилось. А то бы меня уже в живых не было. Ещё в лесу, в кромешной тьме мне удалось наложить жгут из носового платка и нескольких полупенсов. Послушай, Фелис. Не могла бы ты спрятать меня в своём доме, пока я не встану на ноги? Что угодно, но я не покажусь больше в Хинтети. Практика моя почти совсем иссякла. Ты это знаешь. А после того, что произошло, я просто не хочу возобновлять её. Слёзы не переставая текли по лицу Фелис. Куда девалась её намерение расстаться с Фитцперсом навсегда? Её единственным желанием было теперь ухаживать за ним, пестовать его, пока он болен, всеми покинутый в нищете. Во-первых, надо было спрятать его. Она стала думать, куда и придумала. Фелис дала ему выпить немного вина, которое принесла из столовой, затем разула его. Теперь он мог, опираясь на её плечо и на палку, немного пройти. Так они вышли из комнаты и стали медленно подниматься по лестнице. Наверху они вышли на галерею, отдохнули немного и добрались наконец до узкой лестнички, которая привела их в самый глухой и отдалённый угол дома. Фелис отперла дверь, Это был большой чулан, где находилась вся возможная старая мебель. Среди этого нагромождения, застилавшего свет из окон, было много закутков и тайных местечек, надёжно укрывающих от постороннего взгляда, даже если заглянуть в дверь. Мебель эта по большей части принадлежала прежнему владельцу. Покойный мистер Чармант купил её на аукционе. Но прихоти моды А также вкусы молодой жены послужили причиной ссылки её на чердак. Фитцпирс опустился на пол, прислонившись к стене, пока Фелис ходила за тификом и одеялом и устраивала ему на полу постель в одном из закутков. Потом она принесла таз с водой, смыла засохшую кровь с его рук и лица, устроив Фитцперса как можно удобнее. Он полулежал, откинувшись на высокой подушке. Фелис пошла в буфетную за едой. Пока он ел, она смотрела на его лицо, следила за каждым его движением с такой тревогой, с такой добротой и любовью, как может смотреть только любящая женщина. Скоро он почувствовал себя гораздо лучше и был в состоянии обсудить с ней своё положение. То, что я сказал Мелбери, может действительно привести в ярость любого, если это, конечно, сказано с умыслом и адресовано тому, кто слушает. Но ведь я не узнал его. До да к тому же голова у меня пошла кругом от той гадости, которую он дал мне глотнуть. Завеса в храме разодралась надвое. Я не вернусь больше в Хиндок. И поэтому первое, что должен сделать Это рассеять беспокойство, вызванное моим исчезновением. Не хочу, чтобы меня искали. Никто не должен знать о моём состоянии, иначе пойдут всякие товки. Я должен немедленно написать письмо, чтобы предотвратить поиски. Не можешь ли ты сейчас же принести мне бумаги и чернила? Я не буду спокойно спать, если не напишу этого письма. Бедняжка Сколько приходится тебе ходить вверх вниз из-за меня? Миссис Чармонд принесла всё, что Фитцперс просил, подложила ему под листок бьювар, и он скоро набросал коротенькое письмо своей законной супруге. Врождебность, проявленная по отношению ко мне твоим отцом, писал он в своём ледяном послании, такова, что я не могу вернуться под крышу, которая принадлежит ему. хотя бы даже под этой крышей живёшь ты разлука неизбежна поскольку ты несомненно премешь его сторону я уезжаю очень далеко не жди меня скоро затем он отдал грейс несколько распоряжений касающихся его практики и других хозяйственных дел и закончил письмо не обмолвившись ни словом куда едет и когда вернётся Прежде чем запечатать конверт, он предложил Фелис прочитать письмо, но она не могла ни видеть его, ни слышать о нём. Эта сторона жизни Фицперса и связанные с ней обязательства были для неё источником невыразимого страдания. Она отвернулась и горько разрыдалась. Если бы ты могла отправить письмо из какого-нибудь другого места, подальше от Хинтока, прошептал Фицперс, снова почувствовавший себя хуже. Из Шотсфорда или Порт-Бредли, а ещё лучше из Бэдмута, то ни у кого не возникло бы и подозрения, что я нашёл убежище в твоём доме. Я сама поеду в один из этих городов и сделаю всё, чтобы никто ничего не узнал, проговорила она. Теперь, когда Фицперс был устроен, В голосе её стали слышны нотки лёгкого опасения. Выслушав Фелис, Фитцперс прибавил, что необходимо сделать ещё одну вещь. Перелезая через ограду вокруг газона перед верандой, я испачкал её кровью. Красные пятна отчётливо видны на белой краске, даже в темноте. Ты не могла бы, Фелис, пойти туда и смыть их? Это очень важно. Чего ни сделает женщина в такие исключительные минуты самоотречения. Хотя она уже очень устала, она опять спустилась по крутым ступенькам вниз, нашла фонарь, зажгла его и, прикрыв полохи, взяла губку, смочила её, выжала и вышла из дому в сад. Белая ограда ясно выделялась в темноте. Луч фонаря, блеснувший из-под полы, упал на пятно крови. Они были как раз там, где он сказал. Миссис Чарман содрогнулась. Слишком много испытаний выпало на её долю в тот день. Не твёрдой рукой стёрла кровь и вернулась в дом. Всё случившееся заняло около 2 часов. Поправив постель Фитцперса, поцеловав его, И положив под руку всё, что ему могло понадобиться, Фелис ушла, плотно затворив за собой дверь.